Тринадцать. Двое суток и двадцать часов назад. Десяти минут поиска в сети хватило, чтобы выяснить, что по-русски, как и по-украински, хуй означает мужской половой орган, а еще это агрессивное наименование мужика, который ведет себя по-свински. Чёртов член. Юлия б е р г л у н д говорила не о новом знакомом Надя, а о мужчинах вообще, о том, о чем не принято говорить. Именно потому, что мы с Надей близки, мы такие вещи не обсуждаем. Как о е т о время Бергер сидел уставившись на написанное кириллицей слово хуй и размышлял. Он о с т р о ощущал потребность проветриться, а не думать. Но как есть, так есть. Да, Юлия недавно пережила развод, и ее представления о мужчинах сейчас несколько искажены. Однако это выражение по всей видимости уходит корнями в далёкое прошлое. Оно ощущалось привычным для женщины. Надо бы поближе взглянуть на эту Юлю и б е р г л у н д Идентифицировать камеру наблюдения не удалось. Ее установила не полиция и не муниципалитет. Значит, частное лицо. Похоже, у них там неофициальное сообщество соседей, но те члены, с кем он связался, лишь отсылали его друг к другу. К тому же мало кто задерживался в этом районе надолго. Люди приезжали и уезжали, кроме дамы с Пуделем и Нади Карлсон и Юлии Берглунд. Надя поселилась там девять лет назад, Юлия десять. В любом случае не одновременно. Возможно, Юлия заманила туда Надю. А Может быть, им обеим удалось выжить после первой волны торговли людьми после падения стены. Best friends forever. В таком случае вполне вероятно, что мужчина, которого встретила Надя, имеет отношение к их общему прошлому. Этот незнакомец. Пока Бергер сидел вот так и занимался скучной частью расследования, времени у м о л и м о шло вперед. Надя Карлсон вне всяких сомнений находилась сейчас в каком-нибудь грязном подвале, и с т я з а е м о й негодяем. Бергер чисто физически ощущал, как секунды раздирают на части его тело, как стрелки на часах, которых у него больше нет. Все свои наручные часы он продал, продал свою душу. Придется п о й т и другим путем. Атилия, какое необычное имя! Однако поисковая система действительно нашла а т и л ь ю Гримберг в а к а л л а д а л и н е Должно быть, это она. Возможно, она что-то видела во время ночных прогулок с чертовым псом. Добавить к списку примитивной работы, на которую вечно не хватает ресурсов. Зазвонил телефон. FaceTime. На дисплее Самир, некогда самый многообещающий подчиненный Бергера. Теперь его повысили до начальника дорожной полиции. На дисплее появилось любопытное лицо Самира с щетиной, достойное легавого в н а р о ч и т о плохо сидящей форме, скучающего на должности, не соответствующей его высокой квалификации. Бергер передал регистрационный номер машины и попросил выяснить насчет камеры. Правда, выяснить ничего не удалось. Наверное, в ней установлен передатчик, сказал Самир и почесал подбородок. Но она в шести метрах над землей. Возмутился Бергер. Металлический фонарный столб. Давненько я не лазал тайком по столбам. Возьми на прокат автокран, посоветовал Самир. Отпечатков нет. Где мне их взять? На ручке калитки? Как же ты морально устарел, просиял Самир. Но не мог же ты забыть, что первый шаг в том, чем ты сейчас занимаешься, проверить отпечатки пальцев. Ты не знаешь, чем я сейчас занимаюсь. Ты как открытая книга, Сэм. Ты тоже, Самир, рассмеявшись ответил Бергер. Сидишь там весь такой в форме и предлагаешь мне взлом? Может, хочешь присоединиться? Ничего такого я не предлагаю, спокойно возразил Самир. Я позвоню, если автомобильный номер где-то засветится. Найди ее, Бергер. Изображение Самира, буквально сканирующего Бергера, резко пропало. Неужели сам Бергер и правда настолько читаем? Он ведь не словом не обмолвился по поводу того, чем занимается. Бергер продолжил поиск информации о Микаэле к а р л с о н е молодом человеке, который в 9 9 2 году женился на украине на еще более юной н а д е Благодаря углубленному поиску выяснилось, что к а р л с о н страдал умственной отсталостью. всю жизнь провел в учреждении, у него в р о ж д е н н а я а н о м а л и я нескольких внутренних органов. Умер в возрасте 28 лет от сердечной недостаточности. естественной смертью. Мужчина, который в 26 лет на Украине дал красавице Нади к свою фамилию, был, как бы раньше сказали, дурачком. И как такое возможно? Оказалось, что интернат Винтербу вел активную жизнь до самого своего закрытия в конце 90-х. Его обитатели ездили на экскурсии и в путешествия. Надо разузнать подробнее. Бергер попытался добыть сведения о владельцах, персонале, пациентах, найти свидетельства о мероприятиях, но дело было в начале 90-х, цифровизация только начиналась, поэтому в сохраненной информации имелись большие лакуны. Количество пациентов мужчин варьировалось от восьми до десяти. В те годы интернат возглавлял некий Юханн Седборг. О нем больше ничего найти не удалось, поскольку глобальный процесс приватизации тогда еще не завершился. Интернат в в и н т е р б у принадлежал муниципальным властям. Бергер нашел упоминания о поездках на Готланд и на Лофотенские острова — уже очень смелые мероприятия. Но боже мой, Украина! Украина в самые хаотичные месяцы после распада Советского Союза не самое очевидное направление для группы людей с умственной отсталостью. Умственно отсталых, однако, не объявленных неправоспособными. Бергер взглянул на бухту и кивнул сам себе. Вероятно, речь идет о жертвах первой волны торговли людьми, до того как деятельность приобрела промышленный размах. Мафия еще только прощупала пути миграции и рынок. Это была пробная партия легально ввезенные женщины замужем за парнями, которые никогда не будут на них претендовать. Это было еще до того, как возникли организованные каналы торговли людьми. Бергер застрял на регистре правонарушений. Войти никак не удавалось. Со злости он стукнул по компьютеру. Работать в одиночестве становилось невыносимо. Надо с кем-нибудь поговорить, попросить кого-нибудь о помощи. Он прекрасно знал, кто этот кто-нибудь. А еще ему необходимо выпить виски. Молибум где-то в Швеции с маленьким ребенком на руках, с их общим ребенком. Она нужна ему здесь. То, чего они добились вместе за пятьдесят дней в конце прошлого года, было бы как раз достаточно, чтобы найти Надю Карлсон, потому что сейчас Надя всего лишь размытый силуэт, а Бергер совсем один и расследовать этот случай ему предстоит в одиночку. Общие контуры у него уже есть, осталось наполнить их жизнью, плотью, кровью, вдохнуть в них душу. Надо как следует узнать Надю Карлсон, установить с ней личные отношения, и такая возможность у него есть прямо под рукой. Он долго смотрел на иконку НК секретно, но кликать на нее не стал. Еще не пора. Вместо этого он прогнал через поиск пожилых женщин из района а к а л а Далин. Возможно, удастся даже локализовать дряхлого как мир Пуделя. Потом ему удалось разыскать открытую до поздна транспортную компанию. Затем он сделал перерыв, чтобы собраться с мыслями перед выполнением самой деликатной на данный момент задачи. Ему предстояло написать убедительное электронное письмо серьезно больному человеку. Бергер зашел на довольно известный и вместе с тем несколько мутный сайт. Где можно было создать новый анонимный адрес. Он чувствовал себя так, будто прикоснулся к чему-то грязному. Потом он открыл новое окно, вбил адрес the valley of the shadow of death gmail.com и в качестве темы указал н е й т р а л ь н о я плата. Чувствуя острый страх перед пустым белым пространством, которое ему предстояло заполнить, он написал. Дорогой товарищ из долины смертной тени, мне поручено заплатить вам заранее оговоренную сумму. Это можно сделать разными способами, но вы безусловно понимаете, что не получите ни эры, пока не будут точно знать, что с н а д е й все в порядке. Мое предложение стандартное: мы встречаемся где-нибудь, вы привозите невредимую Надию, я сумку с наличными. Но мне необходимо удостовериться, что она жива и здорова. Мне нужны доказательства и как можно скорее. Если у вас есть альтернативное предложение, я готов его рассмотреть. Но все должно строиться на взаимном доверии. В создавшейся ситуации это нелегко. Всего хорошего, Икс. Бергер долго сидел, глядя на монитор. Верный ли он выбрал тон? Слишком высокомерный, недостаточно грозный, или слишком грозный. В конце концов, он решил, что сойдет и так. Это не то, на что стоит тратить драгоценное время. Все громче тикающие секунды. Затем он открыл папку с видеозаписями бесед Нади с психологом Ритой Оллен.